Глава вторая. Сладкая жизнь. Стоило ковру самолету исчезнуть за горизонтом, как крестьяне снова с любопытством уставились на Пугала. Странное оно какое-то получилось. В государевых облачениях, с короной на голове. Неужто и правда царя заменит? И что тогда делать? Нарисованные глаза смотрели как-то не так они смотрели. Вдруг что-то захлюпало, забулькало, и из земли у основания пугала потекла розовая смесь. «Что это?» — изумился Тонкий. «Пахнет вкусно!» — потянул носом Толстый. «Ну так попробуй!» — Тонкий подтолкнул брата. Толстяк не стал отказываться, опустил палец в жижу и облизал. Ум, — протянул он, и глаза у него от удовольствия выпучились. Тонкий тоже попробовал и тоже округлил глаза. «Бежим за ведрами!» — крикнул он. «Заберем все, и завтра на базаре продавать будем!» Они рванули к дому, видневшемуся за полем. Стоило им скрыться, как из-за в пшеницы высунулись руки с фотокамерами. Защелкали затворы, замелькали вспышки. Ох уж эти папарацци! Вечно вынюхивают, что где произошло. А вот что, кстати, произошло? Это мы уже... «Из газет. Узнаем». Розовая жидкость все пребывала и прибывала. Вскоре она уже била фонтаном. Набрав несколько ведер, крестьяне сбегались за новыми емкостями. «Тут не ведра, тут ванна нужна!» — в азарте кричал Тонкий. Толстый утомленно утер пот со лба. «Ничего, сейчас поработают, потом сладко жить будут». «Хорош прохлаждаться!» — подогнал брата Тонкий. «За работу!» Он как раз притащил ванну. Теперь крестьяне в две лопаты закидывали в нее розовую массу. Снова что-то чавкнуло. Крестьяне оглянулись. Шш! Ты что-нибудь слышал? Спросил тонкий. Нет, испуганно отозвался толстый. Ай ничего не видел? втянул голову в плечи тонкий. Брат тупо уставился перед собой. Он ничего не видел, хотя должен был. А где пугало? воскликнул наконец тонкий. Крестьяне снова заозирались. Оно ведь не могло убежать. Это же пугало. У него даже ног нет. Но все-таки оно куда-то делось. На том месте, где из земли только что торчала палка, бил фонтан сладкой массы. Вдруг кто-то схватил братьев за шивороты. На сладенькое потянуло. Поинтересовался вкрадчивый голос. Это было пугало. Только вело оно себя как человек. Двигалось и говорила. «Ох, не в добром месте Иван его собрал!» «Сладенько, заработать надо!» — процедила тыквоголовая чучело. «Ну и кто бы после этого не испугался! Вот и крестьяне завопили от страха!» А утром по всем телеканалам сказочного мира разнеслась главная новость. В Тридевятом царстве открыли новое месторождение Повидла. Примчались репортеры. Первой оказалась местная телекомпания. «Ведущей там была. Румяная красавица в сарафане и кокошнике». «Было открыто крупнейшее в мире месторождение малинового повидла», — бодро рапортовала она. «По оценкам экспертов, запасы повидла в недрах 39 царства могут достигать нескольких десятков триллионов чайных ложечек». Наши знакомые крестьяне стояли тут же и вовсю улыбались телекамерам. Когда к ним подошла красавица-ведущая, тонкий сразу выхватил у нее микрофон. а Толстому оставалось только пучить глаза и улыбаться. «Ткнул я в землю палкой, оно и попёрло!» — рассказывал Тонкий. «Очень на повидло похоже, пахнет, как повидло, и на вкус, ну, прям как повидло. И тут мне брат говорит...» Он показал на Толстого, который от восторга совсем ум потерял, стал высовывать язык и корчить рожи. «А он у меня башковитый!» — с нажимом произнёс Тонкий и наступил брату на ногу, чтобы он успокоился. «Говорит, так, может, это повидло?» Толстый машинально закивал. «И меня как осенило!» — подпрыгнул на месте Тонкий. «Так это ж повидло!» Вот такие дела разворачивались. Но Иван пока ничего этого не знал, ведь он летел отдыхать. Первым пунктом назначения была Италия. Иван всю дорогу Василису за руку держал. Потому что сильно любил, но еще потому что высоты боялся. То есть побаивался. Он же герой, ему бояться нельзя. А вот побаиваться можно. Василиса же всю дорогу читала путеводитель. «Ой, мальчики!» — отрывалась она от книжки. «Где-то здесь мы должны пролетать мимо падающей Пизанской башни». И тут глаза ее восторженно распахнулись. «А, вот же она!» Ковер-самолет остановился в воздухе перед всемирно известной достопримечательностью. Красивая башенка с колоннами и правда клонилась к земле. Того и гляди, упадет». Василиса вновь открыла путеводитель и стала бодро зачитывать. «Колокольная башня является частью ансамбля городского собора Санта-Мария-Асунта в городе Пиза. Строительство башни началось в 1173 году, а завершилось лишь в 1360 -м. Но ее никто особо не слушал. Иван и Волк с недовольством смотрели на кривое строение. «Падающее», — прищурился Волк. «Непорядок, надо исправить». решил Иван. Он поднялся на ноги и окинул конструкцию внимательным взглядом. «Эх, врезать бы по ней чем-нибудь тяжелым!» «Так вот, креслом», — посоветовал Волк. «Ее масса оценивается в четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят три тонны», — неустанно читала Василиса. «Очень ей хотелось, чтобы ее мальчики стали культурными и образованными. У самой-то уже два высших было». Иван со всей силы ударил креслом по башне. И вдруг то, что уже не одно столетие было наклонено, выпрямилось. Все вокруг подпрыгнуло. Спящий в своем кресле кот приподнял голову от подушки. «Что это было?» — испуганно спросил он. «Пизанская башня», — добродушно отозвался волк. Ее историческая ценность как раз в том, что она стоит под углом». Торжественно закончила читать Василиса, подняла глаза и растерянно пробормотала. «Странно». «А почему на самом деле башня стоит ровно?» Волк и Иван в смущении отвели глаза. «Да, неловко получилось. Но откуда же им было знать про историческую ценность? Они ведь хотели как лучше». Туристы, столпившиеся у подножия достопримечательностей, стали громко возмущаться. «Они потратили время, деньги. У кого-то, может, мечта всей жизни была приехать сюда. А оказались у самой обыкновенной старой башни, пусть и в красивом городе Пиза». Народ стал кидать в обидчиков на летающем ковре помидоры. Они в этом году в Пизе особенно уродились. «И люди здесь какие-то некультурные», заметила Василиса, сдвинув брови. Она ничего не понимала. В путеводителях такого не было. «Вот именно», — подхватился Иван. «Полетели отсюда». И они улетели. Но не очень далеко. В Милан. Это почти за углом. Здесь, конечно, в первую очередь по магазинам. Ну и потом, если время останется, в оперу. Миланский оперный театр Ласкала во всем мире знаменит. Но у нашей компании были все шансы не попасть на представление, потому что Василиса совсем потерялась в обновках. Ей хотелось все и сразу — и платье, и туфельки, и шляпку, и купальник, и заварочный чайник. Примерить, покрутиться перед зеркалом, подержать в руках и послушать, как звенит. «Так что взять?» — мучила царевна мужа. «Бери шапку, шарф и чайник», — буркнул Иван. прикрывая глаза. Он ужасно устал от этих магазинов. Волк и кот тоже порядком утомились. Они втроем хотели уже куда-нибудь улететь отсюда, а в идеале — лечь и уснуть. В конце концов, с тележкой полный покупок, путешественники вышли из торговой галереи и тут же уперлись в витрину магазина игрушек. «Смотри, какая хорошенькая обезьянка!» — закричала Василиса. «Чего в ней такого-то?» — с сомнением спросил Иван. «Обезьяна как обезьяна!» Руки, ноги длинные, шапка лохматых светлых волос, уши большие, лоб широкий, на теле белая косоворотка. Кого-то она Ивану напоминала, он только никак не мог понять, кого. «Не знаю почему, но она мне так нравится!» — защебетала царевна. «Хочу, хочу, хочу!» — и убежала в магазин. «Ну и рожа!» — прошептал Иван, вглядываясь в игрушку. «Скажем честно, обезьянка была похожа на самого Ивана. Он-то редко в зеркало смотрел, вот и не признал». «Вроде супергерой есть такой», — протянул Волк, тоже изучая обезьянку. «Нет?» «Ну, пусть будет супергерой. Иван и сам такой». Только успели все покупки закинуть на ковер самолет, как надо было уже лететь в оперу. Стоило нашим героям опуститься в кресло нарядной ложи, как Иван захрапел. А вот Волку был не до сна. На сцену из-под потолка медленно опускалась полная луна. Еще и артист пел так протяжно, так тоскливо. Волк, не сдержавшись, вскочил на ноги и принялся подвывать музыки. Оперу эту, между прочим, Джакомо Пучини написал, но серому было все равно. Зрители возмущенно зашикали, так что оккультуриться путешественники не смогли. Пришлось поскорее бежать из театра. Тем более все вокруг почувствовали, что очень хотят в Париж. Почему бы туда сразу не отправиться? «Как прилетим первым делом в Лувр», — командовала Василиса. «Будем поднимать ваш культурный уровень». Иван в целом был не против. Если что-то надо поднять, то почему бы это не сделать? Париж они узнали по высокой ажурной конструкции. «О, Эйфелева башня!» — восторженно выдохнула Василиса. «Не будем забывать, что царевна окончила Сорбонну, знаменитый университет в самом сердце Парижа. Поэтому столицу Франции она особенно любила». Мальчики, сейчас я вам прочитаю про Париж. Ковер самолет остановился напротив главного символа Франции, и Василиса тут же начала экскурсию. Париж вырос на месте поселения Лютеция, основанного кельтским племенем паризиев в третьем веке до нашей эры. Одна из самых известных достопримечательностей – это ажурная металлическая Эйфелева башня, построенная по проекту инженера Эйфеля. Надо ли говорить, что друзья ее не слушали? А кот так вообще спал. «Серый, опять башня!» Прошептал Иван. «Прямая», — заметил волк. «Ну...» — Иван задумчиво поскреб затылок. «И в чем тогда ее ценность? Надо исправить». Он подхватил кресло и стукнул по башне. Она наклонилась, конечно. Все на ковре подпрыгнуло. «Теперь порядок!» Иван довольно тряхнул руки. «Ага, я даже прям почувствовал, как стал более культурным», — закивал волк. «А то ведь с прошлой-то башней мы промахнулись». «Что это было?» — забормотал разбуженный кот. «Эйфелева башня», — хором ответили друзья. И они полетели дальше. Их ждал Лувр, самый главный художественный музей Парижа, а может, и всей Европы. Когда-то в этом здании шили французские короли, а сейчас ходили простые люди и любовались картинами и статуями. Вот и наши герои любовались». Василиса не скрывала восторга. Иван все больше удивлялся. Волк скучал. Ну, лувр так лувр. Вздыхал он, глядя на бесконечные золоченые стены. Чего не стерпишь ради культуры. А вот Иван молча терпеть не мог. Около Венеры Милосской, знаменитой древнегреческой скульптуры, посвященной богине любви и красоты, он остановился. Эту статую нашли на острове Милос, потому ее так и назвали, уже без рук. «Времени-то сколько прошло? ее же сделали более двух тысяч лет назад. В наших домах ручки у чашек за полгода отваливаются, а тут тысячелетия. Одним словом, руки не нашли». Но от этого статуя хуже не стала. Наоборот, в ней появилась некая загадка. Вот только Иван этого, конечно, не понял. «Я извиняюсь, а где у гражданочки руки?» — спросил он, оглядывая статую со всех сторон. «Вань, это же Венера Милосская!» Вздохнула Василиса, надеясь, что этого объяснения хватит. И чего? Руки не положены!» — искренне негодовал Иван. «Красота женщины не в руках!» — наставительно произнес кот. «Он, как ученый, конечно, все знал и во всем разбирался. А вот Ника Самофракийская». Волк прочитал табличку рядом с другой скульптурой. «Здесь тоже все оказалось непросто. Статуя Ники — богини Победы». тоже была родом из Древней Греции. Нашли ее чуть позже Венеры. И у нее не было головы. Зато были крылья. «Нет, без рук я, допустим, понимаю», протянул Иван. «Но чтоб без головы...» «Красота женщины не в головы...» Начал было кот, но Василиса оборвала его. «Здесь это не подходит». «Вот Александр Македонский», торжественно провозгласил волк, обходя бюст известного полководца. «Ну, это они чего-то вообще!» — простодушно заявил Иван. «Бюст, чтоб вы понимали, это одна голова и немного плеч, а больше и нет ничего». «Чем он, к примеру, на лошади сидел?» — не унимался Иван. «А мне так больше нравится!» — весело отозвался Волк. «А то у всех генералов чем сидеть есть, а вот чем командовать отсутствует». Тут уж Василиса потеряла терпение. «Мы вообще сюда пришли Мону Лизу смотреть!» — воскликнула она. «Ты же вроде про Джаконду говорила!» напомнил иван ваня фыркнула василиса и закатила глаза нельзя же быть таким темным это одно и то же шепотом подсказал кот бывают же у картины два названия либо мона лиза либо джаконда а все потому что по итальянски а картину написал итальянский художник леонардо да винчи ее название звучит так портрет госпожи лизы дель джаконда Вот и повелось, что ее называют и так, и эдак. А ведь это одно из самых известных произведений живописи. Иван остановился и обиженно засопел. «Не, ну чего не, я же стараюсь!» «Да, Ваня», — почесал в затылке волк, «культура — это тебе не заборы строить». Наконец они оказались напротив того самого портрета. «Умлайп канджаконды», — вещал всезнающий кот. «Это самая загадочная женская улыбка в истории изобразительного искусства!» Василиса повернулась к друзьям и торжественно провозгласила. «Вот теперь, когда вы все это знаете, вас можно назвать культурными людьми!» Царевна повела волка с котом дальше, а Иван задержался. «Какая же это улыбка!» – прошептал он, склоняясь к толстому стеклу, охраняющему полотно. От его дыхания стекло покрылось испариной. Иван нарисовал на запотелости размашистую улыбку и озорно сказал «Так-то повеселее будет, ничего без нас русских не могут». И вот тут случилась беда.